«Что здесь забыли шапки?» – изумился вячеслав В силу занятости воеводы именно ему выпало стоять на шухере, сканируя окружающее пространство на предмет духов, привидений, охраны и прочих возможных помех их благородному замыслу. А поскольку магом барон не был, он получил от ведьмы встроенный в планшет артефакт сканирования и теперь с удивлением наблюдал за четырьмя появившимися на экране точками. В столбце справа высветился отчет 4 дикаря». «Они решили ограбить концев?» «Не отвлекай меня, пожалуйста», — сквозь зубы попросила разбирающаяся с контурами защиты Ирина. Она возилась уже четыре минуты. Студия кряхтела, но не поддавалась. «Извини». Ответа не последовало. Подобное лучше всяких слов свидетельствовало о том, что воевода занята до невозможности. Барон понял, на поддержку или добрый совет можно не рассчитывать. Ещё раз посмотрел на экран и подумал, что шапки не идиоты, чтобы нападать на него и Ирину. И неважно, чем они тут занимаются. «Нас что, грабят?» То ли возмутился, то ли изумился Геда, тыча пальцем в один из мониторов. «Я не сплю?» «Нет». «Нас грабят?» «Ага», радостно подтвердил Шуб. «Причём нас грабят шапки?» «Ты еще скажи, что это они отрубили магические потоки». «Сомневаюсь». во Хваны переглянулись и поняли, что чего-то не поняли. Ситуация однозначно тянула на полноценную тревогу. Соединение с колодцем дождей утеряно. Магическая защита умерла. Все виды связи последовали за ней. Вызвать поддержку решительно невозможно, а значит впереди неприятности». Четырех руки напряглись в ожидании вторжения, но вскоре разглядели на одном из мониторов последнего этажа двух дикарей и впали в объяснимое изумление. «Чей то кабинет?» — осведомился Геда. Шуб вызвал на монитор стационарного компьютера памятку, ввел в таблицу номер видеокамеры, которая засекла копошащихся у электронного замка шапок, и пожал верхними плечами. «Приемная уфция директора распорядителя по смуглым брюнеткам. Внутри есть какой-нибудь сейф с большими деньгами?» — Какой-нибудь сейф есть наверняка, но ничего особенно ценного в нем не хранится. Во всяком случае, в памятке этот кабинет проходит в разделе обычных помещений. — Тогда я вообще ничего не понимаю, — покрутил головой Геда и поднялся с кресла. — Пойдем проверим. Может, эти придурки расскажут, чего они тут забыли. Он надернул черный комбинезон, поправил боевой пояс, поразмыслил, но снимать с предохранителя вихрь не стал. — Похоже на отвлекающий маневр, кстати, — заметил Щуп. «И с кем, по-твоему, шапки могли объединиться для ограбления?» «Ни с кем. Просто остальные бойцы десятки мудро сидят за углом и ждут, когда ты подставишься под их стволы». «Ха!» Но, поразмыслив, Геда решил согласиться с доводами напарника. «Держись в десяти шагах позади». «Окей». «Он же меня убьет!» — прорыдал Иголка. «Не боись!» «Сначала он да узнать, что ты тут делаешь, и станет тебя пытать», — подбодрил бойца кувалда. «А разве непонятно, что мы тут делаем?» «И это тебе понятно, пипил, а Хвану нет, потому что Хван нифига не слытал, о чем мы говорили». «Так скажите ему», — стуча зубами, предложил контейнер. «Фиг ли он сюда прется?» «Ой, ты враг», — протянул великий фюрер, но излагать здоровяку грандиозный план в третий раз не стал, не видел смысла. Диспозиция была проста. Двое дикарей вылезли под прицел видеокамер, пока только под их прицел, и дожидались явления хванов, изображая попытку вскрыть замок. Двое других удерживали подсадных направленными автоматами, пресекая любую попытку удрать. Впрочем, бежать было некуда. В противоположной стволам стороне сидели люды, и именно оттуда ожидалось явление хванов. «Я вам еще пригожусь!» «Если выдавят обязательно!» Во время раздачи ролей иголка закатила безобразную сцену, плакала и умоляла тридеть его в засадную группу, упирая на то, что именно он, такой умный, образованный и креативный, является изобретателем изощренного плана. Однако злая судьба в одноглазом лице кувалды распорядилась по-другому. Великий фюрер рассудил, что копыта вернее, и взял в напарнике уйбуя. «Хоть бронежилет дайте, гады! Хван на тебя пулю, татить не станет!» — гыгыкнул копыта. — Он тебя лукой заезжет. — На дом, — поправил уйбуя кувалда. — Один хьен. Хваны прекрасно понимали, что электронный замок дикарям не по зубам, и можно не торопиться. Но задерживаться не стали. По лестнице взлетели на последний этаж, быстро, но бесшумно пробежали по коридору, В шаге от нужного поворота Геда на ходу извлек из ножен мачете, резонно рассудив, что многообещающий вид тяжелого клинка подействует на дикарей наилучшим образом. Повернул за угол и... Все говорят, что Хваны – самые быстрые обитатели тайного города. И не только говорят. Эрлийцы провели несколько подробных исследований и подкрепили общественное мнение строгими научными фактами. А поскольку спорить с занудными эрлицами на медицинские темы не рисковали даже Навы, за Хванами навсегда закрепился титул самых быстрых обитателей тайного города. Однако в данном эпизоде победу праздновал Мечислав, который бодро засветил Геда в челюсть, едва тот свернул за угол, и тем не позволил Хвану использовать знаменитую семейную скорость. Харясь, четырех руки мешком повалился на пол. — Ирина, скорее! — Никаких имен! — Проклятие! Страхующий напарника Шуб увидел, что Геда упал, а значит, все-таки попал в засаду, и, не раздумывая, бросился в атаку, останавливая которую, барон полоснул из автомата по стене. Сторож подался назад. «Что ты творишь?» «Ломай скорее 30 секунд, ему скажи! Терьмо!» Шуб видел только голову лежащего напарника, но понял, что Геда жив, что ему, возможно, нужна помощь, и повторил атаку но уже более продуманно, выбрав тактику «летящий стрелок». Короткий разбег, резкий рывок, взметнувшееся в воздух тело. Полет, но главное, длинная автоматная очередь. Шуб выбрал средний эшелон. Пролетел мимо поворота примерно на четырехфутовой высоте, но ствол поднял. И если бы не еще один подвиг Мечислава, прямо перед свадьбой королеве пришлось бы назначать новую воеводу дочери журавля. А возможно и нового жениха. «Назад! Что? Тра-та-та-та-та-та-та!» использовали компактные, но настолько скорострельные вихри, что воздух в коридоре стал свинцовым в буквальном смысле слова. Однако за мгновение до четырехрукого налета барон рывком втащил ерину в активизированную дырку жизни. Тра-та-та-та-та-та! Порталы звук не проводили, но вместе с людами в переход нырнуло несколько пуль выбивших веселую дробь на стене покоя московской обители. «Жесть!» — выдохнул ошарашенный Курвус. «Вы знаете, во сколько обойдется ремонт!» «Побелить и покрасить!» — машинально ответил барон. Однако дежурившие в приемном покое эрлийцы имели на этот счет собственное мнение. «Вот он, взгляд дилетанта!» — саркастически провозгласил брат Ляпсус. И тут же развил тему. «Краска наших стен!» Зачарована активным антисептиком, препятствующим распространению болезнетворных микробов. А ее цвет совершенствовался в течение шести веков. И наилучшим образом воздействует на восприятие мира ранеными и тяжело больными пациентами. «Идиоты!» – прошипела Ирина и резко повернулась к спутнику. «Зачем ты меня выдернул?» – «Решил спасти тебе жизнь». «Там все открыто!» – «Там стреляли». «Услышь меня, дубина! Там все открыто!» «Мля!» «Я пришлю вам счет», — пообещал хирург. Вместо ответа воевода наспех дочитала заклинание и даже сделала шаг в левый угол, где, по ее расчетам, должен был сформироваться темно-зеленый вихрь магического перехода. И резко остановилась, сообразив, что фокус не прошел. «От нас многие пытаются уйти, не заплатив», — кротко произнес брат Курус. «Даже лежачие больные». «Я пришлю счет», — повторил брат Ляпсус. «Мне!» — прорычал Люд. «Не узнаю вас в маске!» «Барон Мечислав! Доброй ночи, барон!» «Сними защиту!» «Уже!» Зеленые исчезли в портале, а релейцы вернулись к нежнейшему окороку с горчичкой и острому овощному рагу, от которых их отвлек неожиданный визит. «Умеют же Люды устраивать мальчишники!» — хихикнул Курус, макая хлеб в соус. «А я всегда считал их увольнями!» «Не похоже, чтобы Ирина танцевала барону стриптиз», — заметил хирург. «Да и пули явно искали их, а не наши стены». «Возможно, на мальчишнике что-то пошло не так?» — махнул рукой Курвус. И поднял кружку с пивом. «Твое здоровье!» «Убивают!» «Стойте, придурки!» — размечтался «Все равно поймаю! Вот тогда и убьешь!» Убедившись, что с напарником все в порядке, и Геда просто без сознания, переваривая последствия глупо пропущенного встречного, Шуб слегка успокоился. Затем он сообразил, что две главные фигуры налета, ухитрившиеся вырубить Хвана, сбежали, и погнался за дикарями, в надежде выяснить подробности происходящего. Шапки, в свою очередь, всеми силами пытались избежать неприятной встречи. «Не поймаешь?» «Да мне и одного достаточно!» «Ты сытый, что ли?» «Стоять!» Утомившись бегать, Хван метнул в первого попавшегося дикаря путанное заклинание. Опрокинул вязшего в собственных ногах копыта на пол и придавил коленом. «А теперь рассказывай, кто вас нанял». «Куда нанял?» пропищал перепуганный уйбой. «Не прикидывайся идиотом!» «Мля, да у меня и не получится!» «Как вы здесь оказались?» «Фьюл, пивел!» Копыта подумал и верно поддано уточнил. «Великий феул!» Шум понял, что ничего больше дикарь мог и не знать, или забыл, и поэтому немедленно поднял другую тему. «А те двое кто были?» «Кто те?» «Кто геда вырубил?» Уйбуй, разумеется, слышал рассуждения кувалды, но благоразумно решил не распускать язык. Четырехрукова дикарь боялся до колик в пятках, но месть барона могла оказаться куда страшнее тумаков от недовольного сторожа. «Они сами по себе!» «Врешь!» «Когда мы пьешили, они уже тут дверь вскрывали!» «Дверь!» Шуб неожиданно отпустил дикаря и выпрямился. «Мля! Дверь! Мля! Картина!» Охотничий инстинкт сыграл со сторожем злую шутку. Увлекшись погоней, Шуб совершенно позабыл причину, по которой концы обратились к хванам, предложив настолько большие деньги, что руки поступились принципами и нанялись простыми охранниками. «Картина!» И шуб со всех ног рванул в студию Алира Кумара. «Руки подними», — негромко распорядился Хан. «Только без резких движений», — тут же добавил Литу. «Нам не нравится, когда перед глазами мельтешит». «А маску можешь оставить», — хмыкнул Хан. бэтман фигов». «Скорее, чел паукообразный». «Ага». И сейчас мы его в паутину упакуем. В соответствии с каноном. Ты ходил в кино? Удивился Мячеслав. Клиент один ходил, объяснил хан. Ну и я следом, поскольку в темноте сподручнее. Ага. Что именно сподручнее, учитывая род занятий алтайской семьи, можно было не объяснять. Хваны стояли у треножника, на котором покоилась накрытая покрывалом картина. Хан справа, литу слева. И держали застывшего в дверях Мячеслава под прицелом. Они все сделали правильно. Не среагировали на шум и снятие магической защиты. Не вышли, услышав грохот перестрелки и характерное гудение портала. Остались у объекта охраны и коротким приказом остановили распахнувшего дверь барона. И даже теперь покидать студию не собирались. «Где твой напарник?» «Я пришел один». «У нас всего по паре ушей, но слышим мы отменно. Вас двое». «Скажи ему, что он не может блокировать связь вечно рано или поздно наши братья получат сигнал о помощи», — произнес хан. «Им потребуется меньше минуты, чтобы тут оказаться». Глупо пытаться обмануть настоящих профессионалов. Барон тяжело вздохнул, показывая, что его подловили, но тут же попытался ответить ударом на удар. «Мой товарищ держит на мушке вашего бессознательного приятеля». Заявление вызвало совершенно одинаковые ухмылки с обеих сторон треножника. «Смерть — часть нашей профессии», — сообщил склонный к философским размышлениям Литу. «Мы наемные убийцы, помнишь?» «Но если твой товарищ причинит брату вред, мы поработаем на себя», — предупредил прагматичный хан. «И кем бы твой напарник ни был, ему это не понравится». «Знаю», — пробурчал барон, — «знаю». Наивный разговор с хванами преследовал одну единственную цель — дать Ирине возможность провести сложнейшую магическую операцию по обезвреживанию последних сторожей. Пока барона держали на мушке, воевод рассчитывала точное местонахождение четырехруких, пробила к ним короткие порталы и через них подала мощные заряды пыльцы морфея. Зелье вырубило Хванов в мгновение ока. «Вы не собирались убивать меня, а я не собираюсь убивать вас», сообщил Мячеслав уснувшим сторожам. «Все честно». «И все чисто». «Добавила Ирина. Я провела сканирование на картину, покрывала и треножник. Не наложено никаких заклинаний, можешь смотреть». «Пауза. И я подожду снаружи». «Спасибо». Барон стянул с головы маску, провел по лбу рукой и медленно направился на свою голгофу. «Она его убила?» осведомился контейнер, разглядывая раскинувшегося на полу шупа. Ему очень хотелось думать, что Хван перестал быть проблемой. — Похоже, — поддакнул иголка. — Хорошо бы. — Нифига ни похода, ни рату, — одернул подданных кувалды. — Магией вырубила, а не тронула. зацепила только. Собственно, схватку дикари прозевали. Успели лишь к величественному финалу. Невысокая ведьма ловко уклоняется от мачете и взмахивает рукой после чего четырех руки мешком оседает на пол. Однако, несмотря на отсутствие крови и присутствие мерного похрапывания хорошо уснувшего алтайского организма, не все дикари разобрались в финале. Ведьма исчезла сразу же, стремительно тенью скользнув вдоль коридора. А примерно через минуту шапки осмелились покинуть наблюдательный пункт, устроенный ими за стоящим в коридоре диваном, и подойти к месту схватки. «Уходить надо, мля!» жестко произнес иголка, Борясь с желанием пнуть обездвиженного хвана побольнее. Пока ведьма не вернулась и нас не засыпила нафиг. Или не заплела, как как этого. Тронуть сладкоспящего шупа боец не рискнул. Зато легонько носком сапога толкнул валяющегося в трех шагах к северу уйбуя. Легонько, но без всякого почтения. Поосторожней там. Сам себе про осторожность рассказывай. Сварливо отозвался боец. «Попался Хвану, а нам теперь тебя таскай, Бурова!» «Бурову потом едят!» — припомнил контейнер. «Ну, после того, как его достаточно потаскают!» о От Бурова хоть польза есть!» — продолжал скандалить иголка. «А нам этого за просто так тягать, чтобы он нам мозги выносил!» Дикарь понял, что бросить обездвиженного уйбуя не получится, и заранее бесился. мы Воспилетусь! Ойо!» — Ойо!» — пообещал копыта. Тебя, Иголка, шелудивая, в пелую очередь. Уроет, уроет. Великий фюрер отечески потрепал верного воина подошвой тяжелого ботинка, после чего перевел взгляд на подвижную часть отряда. Видимо, вырубила Хванов. Пауза. Вы думаете о том, зачем да, я? Взломать ближайший бар и ужраться. Радостно воскликнул контейнер. Бежать, пока не очнулись. Иголка продемонстрировал готовность взять низкий старт. «Дом наш, поедуки!» – проскрипел с пола несчастной уйбы. «Точнее, ваш!» И едва не расплакался от черной зависти. «Вот именно!» – кувалда радостно потер руки. «Виллионы возьмут картинку, хе -хе, а мы все остальное». Потому что все остальное перестало существовать. Раз – и исчезло как по мановению волшебной палочки, как слетевшая на пол покрывала. Да, именно как покрывало, которому барон шел несколько томительно долгих минут. Ну, может, и не несколько, но не меньше минуты точно, потому что каждый шаг давался с огромным трудом, давался через силу, через самого себя, потому что вячеслав боялся смотреть на картину, потому что не мог уйти, не посмотрев. Он поднял руку, замер в неловкой позе у треножника, словно в последний раз споря с самим собой. Затем резко бросил руку вниз, грубо срывая покрывало, и... и все остальное перестало существовать. Потому что не было красок и не было холста. Не было ничего, кроме чарующего образа, созданного гением художника. Потому что на Барона смотрела любовь всей его жизни. Будущая мать его ребенка. Женщина которую он обожал, совершенная в своей красоте. У Мячеслава перехватило дыхание, а потом запершило в горле и подкатил мешающий дышать комок, но ему не стало стыдно. Он смотрел на портрет обнаженной женщины, которая носила его ребенка, и понимал, что даже святой не смог бы изобразить ничего более целомудренного.